Я не знал, что ей отвечать, так что для меня было большим облегчением, что она сама знала, как управляться с такой ситуацией. «Мне очень жаль, что с Хэнком так вышло», — сказала она. Вечно он нарывается на всякие неприятности. «Ты драку видела? Какую? Ну ту в городе». «Нет, жутко было». «Да, прямо бойня». Он их здорово избил, этих ребят, и потом добивал, когда драка уже кончилась. Она вдруг остановилась. «Я тоже». Она подошла вплотную. Мы оба тяжело дышали. Скажи правду, Люк, он первым взял эту деревяшку. Глядя прямо в ее прекрасные глаза, я чуть было не сказал «да», но что-то меня остановило. И я решил уйти от прямого ответа. Он ведь ее брат, и в разгар одной из семейных ссор она может ему высказать все, что я ей скажу. Своя рубашка ближе к телу, как любил повторять Рики. А мне вовсе не хотелось, чтобы Хэнк Займел на меня зуб. «Там была такая свалка», — сказал я и двинулся дальше. Она тут же догнала меня. Но несколько минут мы шли молча. «Как ты думаешь, его арестуют?» — спросила она наконец. «Не знаю». «А дедушка твой как считает?» «Да ни черта я не знаю. Я-то думал произвести на нее впечатление, использовав кое-что из выражений Рики. «Люк, не говори так», — сказала она. «Никакого впечатления это на нее не произвело». Извини, и мы пошли дальше. — А он еще кого-нибудь раньше убивал? — спросил я. — Не знаю, — сказала она. — Он однажды ездил на север, — продолжила она, когда мы подошли к речке. И там у него что-то было, какие-то неприятности. Но мы так и не узнали, что там на самом деле случилось. Уж я-то был совершенно уверен, что там случились какие-то неприятности, раз там был Хэнк. Речка Сайверс Крик течет вдоль северной границы нашей фермы, а потом, извиваясь, уходит к Сент-Франсис-Ривер. Место ее впадения почти видно с моста. По обоим ее берегам растут деревья, так что летом здесь прохладно и удобно купаться и плавать. Скоро она, правда, пересохнет, совсем уже скоро, да и вообще в ней чаще всего почти нет воды. Я провел ее по берегу вниз, каменистые отмели, возле которой было глубже всего. «Вот оно, это место», — сказал я. Тут глубоко, — спросила она, озираясь по сторонам. Вода была чистая и прозрачная. «Примерно вот так», — сказал я, показывая себе чуть ниже челюсти. «А вокруг никого нет, а?» — казалось, она немножко нервничает. «Нет, все сидят на ферме». «Тогда ты ступай и подожди меня там, окей?» «Окей», — ответил я, и не двинулся с места. «Ну давай же, люк, иди», — сказала она, бросая свою сумку на землю. «Окей», — повторил я и пошел прочь. «Только не подглядывай, хорошо?» и Я почувствовал себя так, словно меня застукали на месте преступления. Небрежно махнул ей рукой, как будто ничего подобного мне и в голову не приходило. И сказал, «Конечно, не буду». Я взобрался на берег и нашел себе местечко в нескольких футах над землей, на ветке вяза. Забравшись туда, я мог видеть крышу нашего амбара. «Люк», — позвала она с берега. «Да». «Никого нет поблизости?» «Никого». Я услышал плеск воды, но не смотрел в ту сторону. Через минуту или две я медленно повернулся и бросил взгляд вдоль речки. Я не видел ее, и от этого мне стало немного легче. Каменистая отмель была за поворотом, к тому же здесь густо росли деревья и кустарник. Прошла еще минута, и мне стало неуютно. Никто ведь не знает, что мы сюда отправились. Никто и не станет пытаться за ней подглядывать. А когда у меня еще будет случай посмотреть, как купается красивая девушка? Я не мог припомнить ни единого конкретного запрета на это ни из проповедей в церкви, ни из писания, хотя и понимал, что это плохо. Но может, это все же не самый страшный грех.